А без пыжей как и сделат-то главное дело не из чего, картонки нет. Он сунул руку в рюкзак. Реликвию раскорочить временно. Он вытянул из рюкзака солидную синюю книгу в теснённом переплёте, повертел её в руках, прикинул толщину обложки. Некрасиво, конечно, но чего уж теперь? Достав из охотничьего хлама специальный дырокол, Глеб заломил переплёт, сунул его в машинку и рванулся с злостью. Переплёт хряпнул. Врихнулся Билов, потянулся к изуродованной книге. На титуле изящным, неторопливым почерком было написано: Глебу Фёдоровичу Богдашеву, талантливому теоретику и зятю датой фамилия знаменитого академика. На столе в кухне оставил, переживал Глеб. В целлофан склал, в суете забыл. Это разве пыш? Он вертел в руках синий кружочек из-под доракола. "Глеб", сказал Билов, заворожённо разглядывая надпись. "Ты какое-нибудь открытие сделал?" Он пулю изобрёл. Васька чуть заметно усмехнулся. Это не охота с таким пижон. Ну что это, пфу. Правда, пулю не отставал Билов, какую? Пуля как пуля, бормотал Глеб, стрелять для охоты, её украли временно. Дай книгу-то. Украли? Билов протянул ему книгу. Ага. Я лет через 5 журнал "Американский поход" по читал, там моя пуля в журнале. Как же это? А кто знает? Я с американцами не выпивал, значит, не рассказывал. Может, сами допёрли, а может, кто из наших проболтал, каким я говорил. А этот, кто её запатентовал, небось миллион получил. Такая главное дело простая пуля для охоты. А по науке-то ты открыл что-нибудь? Билов никак не мог успокоиться. Открыл, пробормотал Глеб. Брат потом подарил, он докторскую писал по твёрдому телу. Какое тело твёрдое? Вась, послышалось в темноте шипение Глеба. Ну, тяжело отозвался Васька. Сайгак в кузове, чего с ним? Васька вздёрнулся. Билов, Глеб пихнул его. Подъём, сайгака обдирать. А? Очумело отозвался Билов и глубже зарылся в постель. Не буди, давай я, дневным голосом сказал Юля и начал одеваться. А что не спишь? удивился Васька. Юлька мрачно натягивал штаны. Сколько и сайгаков, спросил Васька. Один, другие ребятам, шофёры с фарой, которой светил. Я это постель смотаю раз уж машиной. Глеб смахнул с тумбочки ерунду на пол, кинул туда же сандалии, прямал подушку и свернул тюфяк. В коровнике постелюсь. В кузове лежали три сайгака, два с рогами, один без. Козлы. Глеб показал на рогатах и стукнул по кабине, машина дёрнулась. Глеб шлёпнулся на куль с постелью. Три выстрела, мёртвобитые. Угу, кивнул Юля. Он молча глядел на сайгаков, мотавших рогатыми головами по доскам кузова. Двух сразу, а третьего долго искали. Глеб закурил. Эти уж припухли временно. Сайгаки тряслись, из них выкатывались чёрные горошины помята. Подсолить надо получше, чтоб не тронулись. У коровника они скинули на землю сайгака, куль с постелью. Машина укатила, номер её был тщательно заляпан грязью. Его надо за передние ноги повесить, хлопотал Глеб, оглядываясь в проёме. Верёвки забыл. Юлия снял с себя ремень. Точно, Глеб полез под свитер за своим Мань, так теперь надо ей соболезнования. Помоги-ка, ага. Кореев хочет, чтоб я объяснительную прислал, как он упал. Так ведь ты писал, что же опять. А Васька говорит: "Пиши, понимаешь, он же под датой был". Юля с Надеждой взглянула на Глеба.